Глава двадцать шесть. Эшли. Папа уехал рано утром с целой свитой гвардейцев. Прежде чем сесть в машину, Лео взглянул на мое окно. Сердце сжалось от того, что я его обманула. В глазах было доверие и уверенность, что я в безопасности. Через десять минут, по официальной версии, Я поехала на завтрак к Валере. Марк уже был на водительском месте, когда я села в машину. «Куда, мисс?» «К Валере». «Так мы все-таки к ней», — повернулся Марк. Я внимательно его рассмотрела. Прежде все гвардейцы были для меня на одно лицо. Носят они темно-коричневую форму и обуты... Высокие черные ботинки-берцы на шнуровке. Брюки заужены и заправлены в обувь. Пиджак свободнее, чем у лакеев, и пошит из более тонкого материала, но также закрывал полностью шею. Справа вышито золотыми нитями имя, фамилия. На рукавах манжеты, Они из пиджака — заправлен в брюки. Единая форма, темный цвет волос и идентичная стрижка делали их единой группой, а не каждой отдельной личностью. Гвардейцев даже подбирали похожими по внешним параметрам, например, рост и телосложение. Сейчас, когда я узнавала их имена, голос, и смотрела не на должность, а на лицо. Каждый из них становился уникальным. Сейчас Марк одет в светло-серый свитшот с каким-то непонятным рисунком планеты и космонавта. Неформально, как я ему приказала. В отличие от Лео, удлиненные волосы на макушке слегка завиваются. У марка добрые глаза и расслабленная поза. Возможно, кому-то он покажется легкомысленным, но отец и дворецкий, им довольны, как умным и преданным работникам. Не зря ему поручили отвечать за меня, когда рядом нет Лео. Валерий поедет с нами, ответила я и пристегнула ремень безопасности. Марк улыбнулся загадочно и повел машину. «У нее есть кто-нибудь? Ты сейчас серьезно?» «Она интересная девушка», — начал откровенничать он. «Мне не доводилось с ней лично общаться, но она мне симпатична. Нет у нее никого, но ты особо не надейся. Попытаюсь». Он улыбнулся мне в зеркало. Я осталась озадаченной. Серьезно, у нас важная миссия, а он думает о том, как её расположение завоевать. После того, как погасила его карточный долг и попросила прикрыть меня, он вдруг решил задавать мне вопросы и вести себя несколько фамильярно. Странно. Но я нисколько не была этим возмущена. Мне нравится, как раскрываются люди, которых я давно знаю. Мы доехали до Валери за пять минут. Она уже стояла во дворе, как всегда, в своих светлых джинсах и кроссовках, а сверху розовая футболка. Волосы собраны в хвост, на плечах белый рюкзак. Привет! Радостно села она рядом со мной. Мне показалось, или ее глаза слегка красные. Заметив, что я ее разглядываю, она поспешно отвернулась. «Привет, Валери! Красиво выглядишь!» – произнес Марк. Она приподняла брови и взглянула на меня. Я всего лишь пожала плечами, пытаясь держать смешок. «Спасибо, Марк! Мне, конечно...» хватило гораздо меньше времени собрать этот образ, чем эшли. Эй, я сегодня быстро собралась толкнула ее локтем я. Надеть облегающую трикотажную кофту и юбку в пол было проще всего. повседневную одежду я ношу бежевых оттенков и в такие поездки собираю волосы в аккуратный хвост. Я бы, Предпочла сейчас образ подруги для дальней поездки, но в любое время на людях я все же леди. Неважно, сколько по времени вы собираетесь, главное, что я сегодня в компании двух красивых девушек. Мы засмеялись. Марк невероятно позитивный и приятный человек. Главное... «Чтобы кроме нас троих об этом никто не знал», — напомнила я. «А где Лео?» — вспомнила Валери. «Я решила, что Марка нам достаточно». «Значит, мы едем к графине?» — спросил Марк. «Да. Потом ты отвезешь Валери по одному адресу. Тебе нужно будет ждать снаружи». «Понял. Можете пока отдохнуть». «Ваша безопасность в моих руках». Валере достала наушники и включила музыку. Я положила голову на окно и прокручивала в голове последнее пребывание у графини. Мы тогда приехали на бал, и после я еще два дня гостила у неё. Совсем не помню Уилла, что неудивительно, ведь я даже не смотрела в сторону прислуги. Через неделю... Мне 18 и меня провозгласят как будущую королеву. Я спросила графиню, полюбит ли меня народ, вообще должны ли они меня любить. Она сказала, что быть королевой – это значит думать в первую очередь о благе народа. Если народ увидит, что я жертвую своими интересами и желаниями ради них – У нас будет сильное королевство. А это важно, особенно сейчас, когда другие правители захотят его пошатнуть. Тогда она показала этот золотой браслет с птицей и спросила, нравится ли он мне. Милая вещь. Птица взмахнула крыльями и застыла в этом положении. Меня беспокоила тонкая цепочка, которая держала ее за крылья с обеих сторон. Не потому, что она может оборваться. Птицу словно держала эта цепь и не давала ей улететь. Да, это просто вещь, но куда логичнее, чтобы птица была кулоном или подвеской и парила под ключицами обладательница украшения. Возможно, я хотела это исправить. Иначе, как объяснить мое желание приобрести этот браслет? Скарлетт сказала, «Ты сильная и свободная, но однажды, чтобы продолжить лететь, тебе понадобится помощь. Не думай, что станешь от этого слабой или утратишь влияние». «Не смей действовать в одиночку!» Я не понимала эту мысль. Очевидно, тетя хотела показать важный урок. Она улыбнулась и произнесла, «Когда ты увидишь вновь эту вещь, значит, пришло время быть сильнее, но принять помощь того, кто предложит ее тебе». После тетинах загадок, Меня позвали в машину. Она крепко обняла меня и поспешила к себе. А я оставшуюся дорогу думала, не надо ли ей к врачу или психологу. Ее речи мне казались нелогичными. С появлением Кано, Кайла, Уилла, ее слова обретают смысл. А именно что мне нужно принимать серьёзные решения. Какие именно, надеюсь, она мне объяснит. «Приехали, мисс», — бодро произнёс Марк. Я всё-таки задремала, хотя совсем не чувствуется. Валери потянулась, заулыбалась и мягко сжала мою руку. «Заберите меня через час. Успехов!» Я вышла из машины. Глубоко вздохнула пора.